Глава 135 Твой блаженный остров Мираж. Я хочу, чтобы ты это понял. Тебе кажется, что на воле среди рощ, лугов и пёстрых стад, на просторе, возвышающем душу одиночеством, в горении безграничной любви, ты устремишься вверх, будто дерево. Знай, самые стройные деревья, которые я встречал, выросли вовсе не на вольном просторе. Свободные не торопятся расти, они медлят, ощупывая пространство, и вырастают причудливыми и узловатыми. Растущие в девственном лесу, окруженные соперниками, крадущими у них свет, рвутся к солнцу вертикалью, похожей на крик о помощи. Остров не усилит в тебе чувство освобожденности, не поощрит рвение, усердие и страсть. Если ты жаждешь уединиться в пустыне, я не имею в виду мечту об отдыхе, что баюкает тебя в городской суете и спешке, пустоту пустыни нужно оживить, чтобы она питала душу и сердце, чтобы питала усердие и рвение. Твою пустыню нужно пронизать силовыми линиями. Их может напрячь природа, может царство. В твоей пустыне... Я размещу колодцы, но скупо, очень скупо, чтобы путь к каждому из них стал ощутим, чтобы на седьмой день ты начинал беречь в бурдюках воду, чтобы мечтал добраться до колодца, чтобы добирался и ощущал себя победителем, хотя, может быть, дорогой терял одного или двух верблюдов слишком долог путь по бесплодной пустыне. Однако принесенные жертвы делают колодец еще драгоценней. Караваны, что не сумели до него добраться и погибли в пути, осеняют его особой славой. Белеют кости на твоем пути, и вдали светится колодец. Ты готовишь караван в дорогу, проверяешь вьюки с товарами, подтягиваешь веревки, укрепляешь кладь, Смотришь, сколько запасено воды, ты обращен к лучшему в самом себе. И вот ты отправился в дальнее селение. Твое желание попасть в него сделало воду в колодцах благословенной драгоценностью. Колодцы посреди раскаленных песков, которые ты преодолеваешь, ступени лестницы. Пески твой враг, и ты побеждаешь их ибо танец начат, и ты должен станцевать его до конца. Танец начат, и ты должен станцевать его до конца, потому что тебя подчинил себе уклад пустыни, потому что я ращу не только мускулы, но и душу. Но вот я захотел, чтобы ты стал еще богаче, чтобы колодцы будто магниты притягивали и отталкивали, а пустыня лепила тебя, словно руки скульптора, предавая форму душе и сердц и я населил ее врагами. Я отдал врагу все колодцы, и для того, чтобы напиться, тебе понадобится хитроумие, мужество и умение побеждать. Ты будешь идти по чужой земле, завися от племени, которая живет на ней, жестокого или не очень, сходного с тобой в обычаях или чуждого тебе. И шаги твои будут то громче, то тише, то осторожнее, то беззаботнее, а пройденный путь каждый день будет иным и особым, хотя все та же пустыня тянется перед твоими глазами. Все вокруг намагнитится, напряжется. Однообразная бескрайняя желтизна окажется многоцветней благодатных краев с голубыми горами, зелеными долинами, пресными озерами — и травой на лугах. По своей пустыне ты идешь, как приговоренный к смерти, а потом как отпущенный на свободу, то приготовившись к любой неожиданности, то избавленный от всех неожиданностей, то как преследователь, а то с болезненной осторожностью, будто в спальне любимый, сон который боишься нарушить. И хотя твои странствия чаще всего будут мирны и благополучны, окружающее потеряет для тебя свою монотонность. Неукоснительно будешь следовать ты распорядку, к которому принудила тебя пустыня, а танец твой будет щедр на выдумку, богат и разнообразен. И вот что еще примечательно. Если я отправлю... С твоим караваном путешественника, который не знает твоего языка, твоих опасений, надежд и радостей, который увидит только, как похлопывают верблюдов твои погонщики во время нескончаемого пути по однообразным бесплодным пескам, он почувствует лишь томительность нескончаемого пути и будет зевать всю дорогу и ничего не откроет для себя в моей пустыне. Он увидит не колодец, а дырку в песке, которую нужно бы расширить. Враги? А откуда ему догадаться о врагах? Враг невидим. Он подобен пригоршней семян в руке ветра. Для знающего эта малость преобразила всю округу, как щепотка соли, в воскресную похлебку. Если я сумею подчинить тебя правилам игры моей пустыни, власть ее над тобой будет так велика, что какой бы ты ни был в городе себелюбец, пошляк или циник, какой бы ни был бездельник и лентяй в оазисе, достаточно будет одного единственного странствия, и в тебе расцветут душа и сердце. Ты вернешься ко мне, сбросив старую кожу, и захочешь жить жизнью сильных». Если я сумею приобщить тебя к языку пустыни, не пустыня, главное, главное — напрягающий уклад жизни. Пустыня, будто солнце, заставит тебя выпустить росток и расти. Ты пройдешь через нее, словно через сказочные кипящие котлы. И когда выйдешь на другом берегу, радостно рассмеешься, ощутив свою силу и мужество. «Женщины сразу признают в тебе того, кого ищут, и твоего пренебрежения будет достаточно, чтобы приручить их».